На новую географию. Невиданный караван шествовал по брежке. Десять верблюдов в трат везли наш скарб. Были свернуты подобно походным знаменам гордины и портьеры. Сложенные кровати со сверкающими шишками гремели, как коллекция гетманских булав. Сияли доспехи самоваров. Большое трюмо лежало озером.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 Тетки ходили за завозчиками и следили, чтобы они ничего не взяли, ибо «теперешний народ», — сказали тетки, — «чрезвычайно вольно обращается с чужой собственностью». В одной комнате висела изящная люстра с бахромой из стекляруса. Люстра осталась от Пустодумова. Тетки залюбовались ею. «Что? Уж свою повесили?» — спросил явившийся комендант. «Фасонная люстрочка. Петроградской работы небось». Тетки замялись. Я открыл уже рот, чтобы сообщить, откуда люстра, но тетка Неса как ширма, заслонила меня. «Да-да, товарищ», — торопливо сказала тетка, — «петлогладской лоботы люстра». Когда комендант ушел, несколько смущенные тетки стали уверять меня, что они поступили вполне честно. Пустодумывал, дескать, все равно бы люстру не вернули, а государство и без люстры обойдется.